меч. Ты? Но, буркнул Андрей. Живой? А что мне сделается-то? Хмыкнул землянин и пнул ворота ногой. Открывай давай, сколько мне здесь еще торчать? Сейчас, сейчас. Суетливо забормотал динамик и массивные ворота шлюза Тасмигурца медленно поползли в сторону. Андрей хмыкнул, И шагнул внутрь, размышляя о том, что Кузьмич вообще-то довольно сильно отличается от найденыша. Даже позднего, того, к которому приложила руки Тишлин. Найденыш был спокойным, неконфликтным типом, предпочитающим все свои проблемы решать исключительно своими силами. Кузьмиджи наглым, слегка шибутным парнем, совершенно не боящимся идти на обострение и не упускающим возможность при случае припрячь ближнего для своей собственной пользы. Как так получилось, что две его ипостаси оказались настолько разными, Андрей не понял. Возможно, дело было в том, что свои истории они начинали в очень уж разных стартовых условиях. Найденыш попал в ком испуганным, ничего не знающим и не способным себя защитить. Кузьмич же вошел в ком небрежной походкой опытного ветерана, способного забить как мамонта любую тварь, которая может встретиться ему здесь, на первом горизонте. Да и не тварям с недобрыми намерениями стоило держаться от него подальше. Целее будут. Затихнувший ляск износившегося механизма, рев модулированного сигнала и навстречу Андрею вылезла не слишком знакомая ему рожа Капрала, старшего дежурной смены. «Привет, Кузьмич! Ты где так долго был-то?» Андрей ухмыльнулся. Вот во многом из-за подобного обращения он решил принять этот ник. Но как же здорово услышать «Привет, Кузьмич», даже если слово «Привет» произносится не на русском языке. Да и потом, когда он сможет открыть портал на Землю, очень прикольно будет посмотреть на земляков, которым его посланцы представятся как-то типа «Привет, мы от Кузьмича». Впрочем, если забыть про юмор, Андрей, выбирая этот ник, надеялся, что земляки, услышав его ник, сообразят, что с той стороны портала есть кто-то и свой. Что, по его прикидкам, должно было изрядно облегчить первоначальный контакт. А это было немаловажно, ибо он был уверен, что после открытия портала на Землю счет пойдет на дни, максимум на месяцы. «В рейде где же еще?» – Делана удивился Андрей. «Три с лишним, Сауса?» «А что, где-то строго установлено, сколько может продолжаться рейд?» – сварливо отозвался Андрей. «Хе!» – хмыкнул Капрал. «Силен Бродник!» В первый же рейд уйти на три с лишним сауса. Да тебе снова такой слух пойдет. Рейд-то хоть удачным был. Сколько добычи-то взял? Сколько б ни было, все мое, огрызнулся Андрей. Но затем решил смилостивиться. Ладно, приходи сегодня вечером в Пинчугу. Так назывался самый популярный в поселении бар, в котором землянин еще в первый вечер после своего прибытия в Тасмигурц разведывал у Бродников обстановку. Там все и узнаешь. «Не-а!» – вздохнул Капрал. «Не приду, смена!» Андрей хмыкнул и успокаивающе похлопал стражника по плечу. «Мол, не журись, мы с тобой еще свое наверстаем!» Он собирался провести в Тасмигурце в общей сложности около Блоя. Ну, с учетом рейдов. И, возможно, путешествуя в качестве мула в парочке караванов. Так что портить отношения со стражей поселения пока не стоило. Сказать, что появление Кузьмича в Тасмигурце через пару Саусов после того, как все успели его уже похоронить, произвело фурор, это ничего не сказать. Рейд длительностью в три с лишним Сауса был чрезвычайно сложным делом и для более опытных бродников, а уж как первый рейд новичка... Так что, когда Андрей добрался до скупки пайонеля, лавки, которая славилась самыми хорошими ценами на ингредиенты во всем поселении, его уже сопровождала целая толпа. Всем не терпелось узнать, чего такого приволок из своего и так уже ставшего уникальным первого рейда новоиспеченный бродник. Подойдя к прилавку, Андрей поздоровался с хозяином лавки и весело поинтересовался. «У тебя как с финансами, Пайнель?» «Благодарю, Кузьмич, не жалуюсь». «Точно? А то я могу подождать, пока ты у кого подзаймешь». Хозяин лавки усмехнулся. «Не волнуйся, на тебя хватит». «Ну, смотри, ты сказал», – приговорил Андрей и выдернул первую связку. «Почем возьмешь?» Народ ахнул, а кто-то сбоку дрожащим от волнения голосом пробормотал. «Да он, стервец, сразу на второй горизонт рванул! И как выжил-то только!» Пайонель поворошил связку, хмыкнул и уважительно наклонил голову. «По пятнадцати возьму». «Тогда считай», – весело отозвался Андрей, выкладывая на прилавок добычу. Он действительно изрядно прибарахлился на втором горизонте, заодно неплохо потренировавшись в оперировании Хаса. Причем оказался он на нем не столько даже вследствие того, что решил заняться охотой именно на нем, сколько чтобы срезать путь. Оба поселения Ишекламон, откуда он вышел, и Тасмигурц, являющийся его целью, располагались неподалеку от переходов на второй горизонт. Так что, сбросив хвоста, Андрей решил не возвращаться обратно, чтобы, обойдя Шекламон по большой дуге, выйти на тропу, ведущую в сторону базы Итисмигурца, рискуя быть кем-то замеченным во время этого обхода, а спустился на второй горизонт и двинулся к своей цели прямо по нему. Все остальное оказалось результатом этого решения. За неполный Саус, за который он успел очень форсированным маршем добраться до перехода на первый горизонт рядом с смигурцем, ему повстречалось столько разных тварей, сколько не встречалось до этого ни в одном рейде. Возможно из-за того, что никакой тропы по тем местам отродясь не пролегало. И уже через пару ски от перехода начались практически дикие и заповедные места. Достаточно сказать, что за три ски до перехода на первый горизонт, расположенного рядом с смигурцем, на него напала даже одинокая темная кошка, что для второго горизонта являлось уж совсем невероятной редкостью. Так что когда он под изумленный вздох извлек из мешка ее клыки, усы, глазные яблоки, аккуратно вырезанные лобные доли и остальные ингредиенты – Толпа издала слитный изумленный вздох. «Ты грохнул темную кошку?» – ошарашенно спросил его хозяин лавки. «Не, сама издохла», – сварливо отозвался Андрей. Потом окинул всех присутствующих насмешливым взглядом и, вздохнув, признался. «Добил я ее, а не сам грохнул. В трех ски от перехода на второй горизонт она на какого-то бродника напала». Убила, но он ее перед этим сильно прижал Когда я подошел, она только ползать могла Ну, я ее и домучил А что за бродник-то был? Поинтересовался кто-то из толпы Да не знаю я Она, похоже, на него из засады навалилась Потому что он не стрелял, а клинком ее полосовал Так что там месиво было Ты б лучше оружие подобрал, посоветовал другой Чем вон тот ворох на себе тащить, куда больше б заработал? Да нечего там было брать, пояснил Андрей. Я ж сказал, месиво. Впрочем, кое-что я с оружия поснимал. Вот, он вывалил на прилавок блоки, снятые с оружия убитого им бродника. Третьего уровня мужик был, авторитетно заявил все тот же бродник, который посоветовал брать оружие. Если бы не подпустил так близко, мог бы исправиться, но... Не повезло. Ну да, ком есть ком. Это да, загомонили вокруг. И все равно, все никак не мог успокоиться специалист по оружию. Не пойму я, как ты ее завалил? На ней же все заживает, за урм другой. А без хаса ты ей даже царапины не нанесешь. Подумаешь... Презрительно протянул Андрей, сам уже третий из ски напряженно размышлявший над тем, как объяснить победу над темной кошкой, не афишируя свою способность к оперированию Хаса. Он собирался обнародовать ее слегка попозже, а то уже совсем перебор получался. У нас, батя, в Сабжамшеше и поопаснее твари встречаются, хотя и на двух ногах ходят, и Хаса не владеют. Сабжамшеш был самым большим мегаполисом республики 19 звезд, из которой и прибыл транспорт с мясом, к которым он прибился, ее финансовой и промышленной столицей. Впрочем, в самой республике его чаще именовали Клакой 19 звезд. Его население вместе с пригородами и брошенными бывшими промышленными зонами, в которые самовольно заселились бомжи, беженцы и всякие лузеры, составляло около миллиарда человек. Поэтому землянин и решил назваться его бывшим жителем. Ну, на случай, если кому-то вздумается отправить запрос наружу по поводу некого бродника под ником Кузьмич, прибывшего в ком на транспорте с мясом из 19 звезд. В том бардаке, который там царил в учете малоимущих, возможно было все. Как не отыскать никаких следов его присутствия, что было вполне объяснимо, так и найти сотню вариантов его предположительно бывшей семьи. А в некоторых из них некто Кузьмич, возможно, и проживает до сих пор. Тем более, что можно было не сомневаться, среди бывшего мяса уроженцев Сабжамшеша было не менее 50%. «Так ты из Сабжамшеша?» – тут же вылез кто-то. «А из какого района?» «А с какой целью интересуемся, уважаемый?» – резко развернулся к нему Андрей и стиснул кулаки. «Зубы жмут или два глаза, роскошь?» «Так я ж ничего!» – растерянно пошел на попятный испуганный Бродник в комбезе начального уровня. «Я ж просто...» «Если просто, то лучше подобные вопросы вслух не задавать, понятно?» «Хэ, ну точно из Сабрамшеша!» Хохотнув, припечатал Бродник в прикиде, явно побогаче первого. Да и свирепый взгляд Андрея он встретил куда более спокойно. «Из района Эмиробау, не иначе. Там огромные цементные заводы, поэтому у эмиробауских Эван такие же густые брови, чтоб цементная пыль в глаза не лезла». И он заржал. Андрей окинул его яростным взглядом. А затем ему пришла в голову отличная мысль. Все же великолепный способ замотивировать его пристрастие к маске. Он развернулся к хозяину лавки и это вкратчиво спросил. «Послушайте, уважаемый паэнель, а вы не подскажете, где здесь можно купить, ну, или заказать такую небольшую маску?» «Маску?» «Ну да, небольшую, чтобы никто не пялился мне на брови. Ну и остальные части лица тоже». «Не знаю», – качнул головой хозяин лавки. «Зайди потом ко мне, парень», – предложил ему давешний специалист по оружию. «Что-нибудь придумаем. И оружие тебе тоже потолковее твоего подберем, раз уж ты на второй горизонт полез. С этой пуколкой там делать нечего». Моя мастерская на три дома дальше по улице будет. Хорошо, кивнул Андрей и развернулся к панелю. Итак, что там у нас вышло? Тот наморщил лоб, сверился со своим планшетом и выдал результат 2873 универсальных кредитных единицы. Лавку огласил восторженный стон. Почти 3000 кредов за один рейд. «Да такой результат! Даже на пятом горизонте смотрелся бы вполне прилично! А уж на первом...»